Глава 27. Я в жизни не видел женщины прекраснее, мечтательно заговорил Фленн старший. Как сейчас помню, 15 декабря 1972 года Лили разгребала лопатой снег перед своим коттеджем напротив Мэривуда. Она напоминала лесную нимфу, такая же изящная, с бледной кожей, Из-под шапки с помпоном выбиваются ярко-рыжие волосы. «Пожалуйста, продолжайте», — ободряюще улыбнулась я. Мистер Телбот несколько раз сцепил и разжал пальцы. Я представила себе, как он, должно быть, выглядел в молодости. Даже сейчас это был красивый пожилой мужчина с густыми серебристыми волосами и пышными усами. «А уж тогда...» воображение нарисовала высокого, темноволосого молодого человека с такими же волчьими чертами, как у Флина. Дедушка тем временем рассказывал, изредка поглядывая на внука. Астрид в своем кабинете разговаривала по телефону и ослышал ее приглушенный искусственный голос, который она приберегала для деловых звонков. Совершенно чужой голос. А Карл тогда остался в школе репетировать постановку «Аладина». Я смотрел на Лилия между занесенными снегом деревьями. Она с трудом толкала перед собой лопату, прокладывая дорожку от их коттеджа. Помню, как возмутился, что она корячится, а Бернарда, ее разгильдяя мужа, где-то носит. Он покачал головой и продолжил. Лопата Лилия начала скрести лед. Из кабинета доносился фальшивый смех твоей бабушки. Передать не могу, как это меня бесило. флен старший посмотрел на каждого из нас по очереди. Я просто не мог дольше бездействовать. Схватил перчатки, шапку с шарфом и пальто и выскочил за дверь. Моё сердце ухало, как поршень, пока я пробирался к ней по снегу. Лилия налегала на лопату, раздувая румяные от мороза щёки. Воспоминание вызвало на его лице мягкую улыбку. Мы поздоровались, и я предложил помочь. Она смущенно объяснила, что у Бернарда опять разболелась спина. Нежная улыбка сменилась гримасой неодобрения. Что-то спина мало беспокоила его накануне, когда он флиртовал в пабе с барменшей. Лили, я, естественно, об этом не сказал, но мысль о том, что она замужем за человеком, который ее недостоин, не давала покоя. «И что же дальше, мистер Телбот?» «Мы немного поболтали о Рождестве. Лилия упомянула филантропическую деятельность Астрид». Губы деда презрительно скривились. И «Я ответил, что, к сожалению, благотворительность леди-щедрость не распространяется на мужа». Флинт смотрел исподлобья на своего деда. «Пока мы разговаривали, неслышно подошла Астрид. Практически не взглянув на Лили, она объявила, что нам пора в город, мол, под Рождество-то много покупателей. Как же не хотелось уходить. Я с удовольствием остался бы смотреть на порозовевший носик Лили и слушать её заразительный смех. Так бы и любовался на её милые черты. Флинн старший печально вздохнул. «Помню, когда я отдавал лопату Лили...» Наши руки в перчатках соприкоснулись. Горло подкатил комок. Я едва сдерживала разбушевавшиеся эмоции. Надо же так влюбиться, и чтобы другой человек ответил тебе тем же. Я поймала себя на мыслях о Флине и сразу постаралась отогнать их. Ещё мы успели поговорить о картине, которую я незадолго перед тем закончил. Лилия застала меня раньше в лесу перед Мольбертом, за головой погружённого в работу. Она сказала, что от мерцающего зимнего пейзажа на картине у неё перехватило дух. И тогда я решил, что сделаю ей подарок к Рождеству. Занесу в её магазин в Силвернессе. Она открыла там булочную пекарню. — У Лили! — радостно вставила я. Мистер телбот несколько раз удивлённо моргнул. — Точно. Смотрю, кое-кто неплохо подготовился. Он потёр руками колени. Это был прекрасный повод увидеть её во время праздников. Пока дед предавался воспоминаниям, флин не сводил с него глаз. «Конечно, мы с Лиле были знакомы и общались и раньше, но в то Рождество...» Глубокий, хорошо поставленный голос на мгновение прервался. «Между нами что-то произошло. Мы вдруг поняли, что не можем продолжать ходить вокруг да около и притворяться, что нас не влечёт друг к другу. Внимание Флина переключилось с деда на меня. Я тоже посмотрела на него. Между нами промелькнула искра, и мы поспешили отвернуться каждый в свою сторону. «В канун Рождества я принёс картину в пекарню. Лилия была в восторге». Мистер Телбот помолчал. «Я сказал ей, что в раме спрятан ключ». «Ключ от Мэривуда?» Спросила я, вспомнив, как Лили запирала дом в тот день, когда Харли подкопалась под забор. Да. Телбот старше покраснел. Мне хотелось написать её портреты, хоть немного побыть вдвоём. Я об этом просто мечтал. Он улыбнулся в усы. Ключ был залогом нашего уединения. Никогда не забуду, как она на меня посмотрела. Выражение лица деда стало жёстким. «Не подумайте, ничего пошлого. Наши чувства были возвышены и прекрасны». Я понимающе улыбнулась и кивнула. «Некоторые всю жизнь ждут такой любви, а она так и не приходит». И снова мысли переключились на Флина. «Ты не чувствовал вины перед бабушкой?» строго спросил тот. «Конечно, чувствовал», — отозвался дед, прищелкнув языком. «Но ты и сам знаешь, что она за человек». Пускай она не подарок, но ведь ты... Прости, если я лезу не в своё дело, но пока ты флиртовал с рыжей девчонкой напротив, бабушка самоотверженно занималась благотворительностью. Лицо Флина-старшего приняло странное выражение. Он несколько раз открыл и закрыл рот, намереваясь что-то сказать. «Защитница обездоленных, да?» Наконец усмехнулся он. «Добрая фея, Астрид Телбот». «Принесите мне ваших детушек голодных и угнетенных!» «Дед!» — угрожающим тоном прикрикнул Флинн. «Имей совесть!» старше повернулся ко мне, не обращая внимания на внука. «Ты не представляешь, каково было жить с такой женщиной. Два фасада, два лица, одно для публики, другое для меня и сына». «Да уж не повезло тебе», — процедил внук, качая головой. Женился на бывшей манекенщице, успешно собирающий средства на благотворительность. «Видишь ли, бабушка рассказывала о твоих бесконечных увлечениях. Она столько от тебя натерпелась». Он в упор смотрел на деда. «Я не говорю, что с ней всегда легко, но ты ее никогда не ценил». Флинн старше заметно побледнел, глаза беспокойно забегали. «Бабушка поддерживала тебя, когда ты только начинал как художник». Все больше увлекаясь, продолжал внук. «Она всегда была рядом, а ты...» Дед мрачнел с каждой минутой. «Знаешь...» Голос Флина стал хриплым от волнения. «Я раньше завидовал детям, которых дедушки водили в парк, а теперь вижу, что не так уж много ее упустил». Лицо деда совсем окаменело. «Да ты понятия не имеешь, о чем говоришь!» воскликнул он. «Откуда тебе знать, каково мне жилось?» «Что с вами, мистер Телбот?» — вмешалась миссис Олтс. «Вам не нехорошо?» Флинн-старший дико оглядел нас троих, словно не знал, где находится. «Вы ничего не знаете. Я думал, что она изменится». Почти шепотом заговорил он. «Надеялся до последнего. Об этом никто не догадывался, я никому не говорил. Да и как я мог?» никто бы не поверил. Я почувствовала неладное. «Мистер Телбот?» Он смотрел куда-то мимо нас, уйдя в воспоминания. «Мистер Телбот», — повторила я. «В чем дело?» Теперь перед нами сидел не разъяренный мужчина, а несчастный старик. Он колебался еще несколько мгновений, затем его перемазанные краской пальцы потянулись к рукавам рубашки. Испуганный взгляд скользнул по каждому из нас. На лице рещи обозначились морщины. Он медленно, как в забытье, расстегнул и закатал рукава, вытянул вперед оголенные руки и повернул так, чтобы на них падал свет. Миссис Оудс охнула и зажала рот. Я в ужасе отпрянула. «Ее работа», — хрипло сказал Флинн-старший, тряся перед нами изуродованными руками. «Твоя хваленая добрая бабушка измывалась надо мной много лет».